Глава 24. Мир на горе Мория. Как мы уже говорили раньше, начал Юсуф: Гора Мория это холм в Иерусалиме, вершина которого украшена мусульманским святилищем, известным как Купол Скалы. Это здание почитается верующими как никакое другое в мире. Мусульмане считают его одним из своих самых важных святых мест. Евреи и христиане помнят, что в древности на этом месте стоял Иерусалимский храм, а кто-то думает, что однажды там возведут новый храм. Глаза и сердца всего мира устремлены к горе Мория. Именно поэтому священная земля Мория стала символом и наших конфликтов, и наших возможностей. Одна сторона говорит, что это их святая земля, и будет таково ещё многие тысячи лет. Другой считает, что Бог ей завещал это место. Кажется, что при таких разногласиях мира достичь невозможно. Но если посмотреть на это с другой стороны, то станет видно, что такая страстная вера может стать воротами к миру. Подумайте об этом. Если мы прячемся в ящике, то страсти, верования и личные потребности разделяют нас. А вот когда мы выбираемся из него, то понимаем, что это всё ложь. Наши страсти, верования и потребности не разделяют нас, а объединяют. Именно благодаря им мы можем видеть их же у других людей. Если у нас есть верование, которое мы ценим, то мы понимаем, насколько важны для других их верования. А если у нас есть потребности, то наш опыт помогает нам видеть потребности у других. Зайти на гору Мория значит достичь вершины надежды. По крайней мере, если подниматься туда так, чтобы ваша душа оказалась в этой высшей точке вне ящика, там, откуда видны не только дома и здания, но и люди. И так земля остаётся разделённой, а гора в этом месте высится как символ и разобщения, и надежды на его преодоление. Наши дома и офисы тоже разделены. В каждом из них есть своя гора, море, Внешние проблемы, которые символизируют сумятицу в нашей душе. В одной семье проблема немытая посуда, в другой финансы, в третьей воспитание детей. На работе мы можем фокусироваться на должности или статусе или уровне уважения, которого, как нам кажется, заслуживаем. Мы устраиваем сражения вокруг этих проблем, и чем больше сражаемся, тем больше меняется окружающий ландшафт. И в конце концов землетрясения в наших домах и офисах вознесут к небу такие высокие горы, что на них формируются свои метеоусловия. Если вы не верите мне, посмотрите, что случается с климатом в любой комнате, когда враждующие стороны начинают воевать за одну из своих гор. Море Проблема, конечно, не в горе, будь то немытая посуда, финансы или сама море. За каждой проблемой прячется настоящий вопрос: почему наши сердца превращают эти горы в поля битвы? Долгосрочное решение наших внешних конфликтов возможно только если мы сможем найти реальные решения для наших внутренних конфликтов. В Израиле можно добиться определённой разрядки напряжённости, если озаботиться только тем, что лежит на поверхности, например, экономикой или безопасностью, но долгосрочного мира так не обеспечить. То же самое можно сказать и о наших домах и рабочих местах. Но перемирие лучше, чем кровопролитие, заметила Гвин. Безусловно, согласился Юсуф. Но не будем себя обманывать, любое перемирие Это завтрашняя война, даже если сегодня это наилучшее решение. Долгосрочное разрешение конфликтов на работе, дома и на полях битвы возможно только если мы покончим с войной в нашей душе. Первое, что нужно сделать, чтобы завершить эту войну, найти и расширить области за пределами наших ящиков. А потом помочь другим прекратить их внутренние войны, быть с ними рядом, чтобы создать и для них «Место вне ящика. Как Бен был со мной. Хамиш с Ави, Мэйли и Майк с Дженни. Вы все друг с другом. Мы начали вместе жить по принципу пирамиды, и именно поэтому наши чувства сегодня намного более мирные и спокойные, чем вчера с утра». Все переглянулись между собой. «Друзья мои», — сказал Юсуф. «Ави...» Я и наша команда, все мы обещаем, что наш лагерь станет именно таким местом для ваших детей. Мы будем разуваться ради них в надежде создать им такой уголок, где они смогут по-новому взглянуть на свою жизнь и что-то изменить в ней в лучшую сторону. Мы предлагаем и вам сделать то же самое, что бы это для вас не значило. Лу представил себе, как через 60 дней снова увидит сына и будет стоять перед ним босым, если, конечно, к тому времени не забудет все, что здесь узнал. Ну а пока что ему нужно написать несколько писем. «Но что, если мой сын все равно останется наркоманом?» — спросил Мигель. «Что, если эта программа его не исправит?» «Тогда ему очень повезет, что у него есть такой отец, как вы, Мигель, который все равно стремится его любить». Но я не хочу, чтобы он принимал наркотики. Конечно, нет. Именно поэтому вы не прекратите попытки помочь ему, сколько бы времени это ни заняло, даже если ему это не понравится. Поймите меня правильно, добавил Юсуф. Несмотря на все наши усилия, может оказаться, что некоторых битв избежать невозможно. Некоторые из тех, кто нас окружают, всё равно выберут войну. И в таких случаях стоит вспоминать то, чему мы научились у Саладина. Даже сражаться можно, сохранив в сердце мир. Стоит запомнить и ещё один глубокий урок. Ваш мир, мой мир, мир во всём мире. Всё это в первую очередь зависит не от того мира, который мы стремимся установить вокруг себя, а от того, которого мы добиваемся внутри нас. Это должно дать вам надежду. Это значит, что как бы мрачно всё не выглядело снаружи, мир, с которого всё начинается, мир внутри нас находится на расстоянии одного выбора. Выбора, который уже начал делать каждый из вас. Если мы сможем найти путь к миру в отношениях с детьми, которые воруют у нас, с супругами, которые дурно с нами обращаются, даже с пьяницами, которые отбирают у нас отцов, сказал он, глянув на Гвин. Какие горы будут слишком высоки, чтобы их не смогли покорить человеческие сердца. После этих слов Юсуф замолчал и с благодарностью оглядел комнату. Спасибо, что вы здесь, что привезли к нам своих детей, что сами приехали к нам и что подарили себя друг другу, несмотря на все разногласия, который у нас были в этой комнате, в последние 2 дня мы научились видеть друг в друге людей. И это изменило всё, верно? Луу Кэрл, Элизабет, Петтис, Гвин, Риа, Мигель, Карл, Терри и Ави дружники в нуле. Посмотрите друг на друга, предложил Юсуф. Все в этой комнате люди. И ваши дети, что отправились в поход, и ваши враги настоящие в воображаемые. Пусть вам хватит честности и смелости сделать то, в чём больше всего нуждаются наши дома, рабочие места и всё общество. Видеть во всех остальных людей, даже тогда и, пожалуй, особенно тогда, когда остальные дают все поводы так не делать. Надеемся вам понравилось слушать анатомию мира. В приложении вы найдёте дополнительные ресурсы. Чтобы получить бесплатный доступ к руководству по изучению и обсуждению анатомии мира с сопровождающим видео и другим бонусным материалам, пожалуйста, посетите сайт 3w.arbinger.com.books